Глава 1146 Аркемия подала Хаджару руку, но тот, только постарчески усмехнувшись, самостоятельно поднялся на ноги. Да, разумеется, ему пришлось опираться на свою трость, которая до этого была привязана за спиной, но все же. Когда он принял вертикальное положение и огляделся, то не смог сдержать удивленно восторженного возгласа. Он видел немало чудес в своей жизни, возможно, даже больше, чем иные тысячелетние адепты, но подобного. Сравнивать открывшееся ему чудо с библиотекой города магов было бессмысленно. То озеро служило лишь порталом и не более того, но здесь... Здесь взору открывалось настоящее искусственное пространство. О его неприродном происхождении ясно говорил особый ток реки Мира. Она словно проталкивалась через какую-то преграду, чтобы добраться до этого места. Такое ощущалось обычно лишь внутри массивных пространственных артефактов, как к примеру, та сокровищница черного генерала с его наследием в пустошах Дарнаса. Но даже она и близко не стояла с этими просторами. Хаджар поднял ладонь и прислушался к шепоту ветра. Голос стихии разносился по всем сторонам света, и чтобы вернуться обратно к Хаджару, ему потребовалось не меньше семи минут. А значит, площадь искусственного мира была ничуть не меньше, чем Данатан с его окрестностями. Удивительно. Удивительными были облака, закрывающие самое обычное солнце, трава, колышущаяся в такт потоком ветра, лес где-то около левого горизонта, долы и холмы. Даже заснеженный пик горы виднелся где-то далеко на севере. И все это сотворено внутри простой впадины Афрага. «Это место создано демонами?» — спросил Хаджар у Аркимеи. «Если бы было так, то вряд ли мы бы имели хоть какие-то шансы против местного лорда». Аркимея старательно раскладывала карту на дороге. Скорее всего, это место создано кем-то из древних. Древнее. Звание, которое давалось не за расу или уровень силы. Нет, так, как выяснил в ходе своих странствий Хаджар, именовались создания, появившиеся на свет многие эпохи назад. Как, к примеру, Хельмер, Фрея, дух Курхадана, тот же черный генерал, Древние не обязательно должны были быть сильными, но, скорее всего, таковыми являлись. Если кто-то сумел прожить многие сотни эпох и при этом уцелеть, то в его могуществе глупо сомневаться. Но ходили легенды, что тот же волшебник Пепел одолел многих древних. Некоторых он даже подчинил и заточил в свой легендарный походный мешок, полный несметных сокровищ. «Смотри!» Аркемия тонким, изящным пальцем водила по контурам карты. «У города одна внешняя стена, не очень толстая, но высотой больше семидесяти метров. Высокое небо! Семьдесят метров! Это чуть ниже, чем в столице Ласкана! Зачем им такие? Очнись, Дархан! Считай, что ты сейчас больше не в мире людей!» «Воспринимай страшную впадину как мир демонов, а им не нужно иметь особые техники или артефакты, чтобы ходить среди птиц. Достаточно просто родиться с крыльями. Резонно». «Так вот», — Аркемия провела пальцем от центральных ворот по длинному проспекту. «Город достаточно большой и поделен на три округа. Первый из них — кварталы низших демонов». Аркемия указала на самую широкую из окружностей, которая охватывала едва ли не половину округа. Второй — обычные демоны, умеющие принимать обличье людей и с рождения имеющие определенные силы. Как Дакхаси. Не как Дакхаси, поправила Аркемия, а Дакхаси включительно. В горах Ласканских степей ютился лишь один из родов, а не вся раса. Но титул короля... В мире людей демон может называться так, как ему заблагорассудится, пожалуй, плечами охотница на этих самых демонов. Продолжим. Дальше, за вторым округом, в самом центре города, кварталы знатных демонов. Все они куда сильнее даже элитных безымянных адептов. Замком же, как и всей страшной впадиной, владеет местный лорд». И на каком уровне силы этот лорд?» «Понятия не имею». Хаджар с укором посмотрел на собеседницу. «А что ты от меня хотел, Дархан?» Тут же вспылила полукровка. «Я далеко не самый последний адепт Белого Дракона, но даже не смогла пробраться в округ знати, не говоря уже о замке лорда. Одни только охранники стены оставят позади любого из великих героев региона» хаджаар сомневался что действительно любого но подобные споры были ни к чему аркемея подобным сравнением достаточно четко описала приблизительный расклад сил в городе демонов лорд по слухам со вздохом продолжила аркемея готовится перейти на ступень бессмертного испытания неба и земли оно самое кивнул аркемея И, скорее всего, оно должно пройти где-то в ближайшем месяце. Сам этот город он построил несколько тысяч лет назад, чтобы скопить здесь достаточно ресурсов для перехода на ступень бессмертного. Ну и соорудить себе достойную защиту, разумеется. Испытание неба и земли. Любой адепт, достигший пиковой стадии Небесного Императора, мог в любой момент времени по своему желанию призвать это испытание и, если у него получится, выйти из-под власти времени и обрести истинное бессмертие. Но испытание, состоящее из нескольких этапов, оставляло самого адепта максимально уязвимым к внешнему миру. Стоило хоть немного отвлечься от него, хоть немного позволить себе вольности, как адепта ждала участь хуже, чем смерть. Его душа была бы сожжена и развеяна, стерта из пути перерождения, и дом про никогда бы не встретил своего сына или дочь. Именно поэтому небесные императоры стремились накопить как можно больше техник, артефактов и ресурсов, чтобы, во-первых, выдержать сам процесс воли изъявления небес и земли, а, во-вторых, банально защитить себя в процессе. Те, кому повезло отыскать своего партнера по пути развития, считались в этом вопросе благословенными адептами. Просто потому, что защищать себя во время испытания можно было доверить лишь тому, кто близок к тебе душой. Во время прохождения воли изъявления неба и земли на адепта обрушивались чудовищные силы, которые полностью меняли его энергетическую структуру, физическое тело и даже душу. Так что для любого адепта зачерпнуть немного силы из такого источника было возможно единственным шансом в жизни стать сильнее. Существовали целые организации, которые выслеживали небесных императоров, проходящих испытания, а затем распродавали их останки как невероятно ценные артефакты для пути развития. Спрос на такие на черном рынке никогда не стихал. Хаджар лично видел во время своих странствий, как один из солидных адептов отдал за такой артефакт свою старшую дочь против воли последней. Вот насколько ценились останки провалившегося человека Небесного Императора. Что же касается демонов, у которых концентрация духа и энергии была несоизмеримо выше людской, неудивительно, что местный лорд построил целый город и создал экосистему, которая будет его защищать все же стать бессмертным демоном значило попасть в высшую лигу к таким монстрам, как Хельмер и Ижи с ним. «И каков наш план?» — спросил Хаджар. «Дождемся начала испытания, проберемся в замок и ударим в спину, и получим не только награду от Гретхегена, но и останки демона, небесного императора. Думаю, они будут не лишними ни тебе, ни мне». Хаджар кивнул. «План, конечно, хорош, но...» Он смотрел, как в их сторону по дороге катится довольно простецкая телега. Однако запряжена она была какими-то рептилиями, а на ее козлах сидело существо, лишь отдаленно напоминающее человека. «Вот только у меня есть другая идея». «Почему-то я в этом и не сомневалась».